Домой Эдди Бэби возвращается кружным путем, для верности обогнув автобазу и пройдя по краю русского кладбища. Эдди Бэби знает, что вызвать служебную собаку стоит денег и из-за украденных 20 или сколько там 30 рублей собаку с приставленным к ней специальным милиционером вызывать не станут. Но следуя Костиной инструкции, он всё же целый час старательно бродит, запутывая следы, и когда добирается до своего дома, уже ужасно хочет спать. С тех пор, как Переворочаевы построили себе комнату из веранды, влезать к себе Эдди Бэбби неудобно очень. Чудом он не раздавил ещё ни одного стекла у Переворочаевых. Одной ногой и легко, но он всё же опирается на их рамы. Только чтобы дотянуться рукой до решетки на своей веранде, он опирается. После пятнадцати минут соскальзывания и приглушенных чертыханий, Эдди все же взбирается к себе, запихивает ворованное пальто под раскладушку и укладывается в спальный мешок. Мать, слава богу, его не слышит. Спит спокойно в комнате. Уже засыпая, Эдди Бэби думает, что жулик-заведующий наверняка использует неудачное ограбление для того, чтобы заявить о пропаже им же растраченных тысяч, и через пару дней вся салтовка будет шуметь о больших деньгах, взятых в столовой грабителем. Гад.